Закрытый рынок — все равно, что покинутый жителями город. Стих дневной шум и гомон, исчезли толпы покупателей, опустили окутанные ранним сумраком торговые ряды. Только ветер метет по улицам проходам обрывки газет, оберточную бумагу, полиэтиленовые пакеты и прочий мусор. Сиротливо и бесприютно выглядят брошенные дома-прилавки. Продавцы сдали фрукты и овощи в камеры хранения — Скоропортящийся товар заперли в огромных холодильниках, а сами разъехались по недалеким деревням, либо вернулись в дом крестьянина напротив, либо в другие дешевые гостиницы. Рынок заснул. Нет, впал в анабиоз. Пройдет ночь, засереет рассвет, он начнет постепенно приходить в себя, а к восьми часам здесь вновь забурлит жизнь». А пока в опустевших рядах хозяйничают только крысы да бродячие собаки. Сторож дядя Федя тоже должен бдительно осуществлять свой ночной дозор, но обычно запирается от греха в своей коморке. Правда, сегодня все по-другому. Горит свет в здании администрации, дядя Федя отправлен в отгул, вместо него толчется у крыльца, одетый подрынчного рабочего гундосой, Какие-то темные фигуры затаили за цветочным прилавком напротив. Вот подъезжают к главным воротам два черных рейндж-ровера. Требовательно гудят. Гундосы с нарочитой светливостью бросается открывать. Джипы с неспешной солидностью подкатывают ко входу, жестко хлопают дверцы Из первого, придерживая огромный колывшийся живот, медленно выгружаются шалвами на Шишвили. Он любит вкусно поесть, причем предпочитает национальную кухню, лобио, сациви, распластанного под тяжелым гнетом и насквозь прожаренного на раскаленной сковороде цыпленка табака, нежнейший шашлык из бараньи или телячьей вырезки, причем все обильно сдобренное острыми приправами и сопровождаемое литрами настоящего терпкого и ароматного вина». И сегодняшний разбор, независимо от результата, должен закончиться обильным национальным столом, который по обычаю должна накрыть выигравшая сторона. Одновременно с младшим выходят три его торпеды – молодые крепкие парни без имен, с ухватками спортсменов и волчьими глазами, цепко оценивающими обстановку. В принципе, когда такой серьезный законник, как Шалва, выступает в роли разводящего, никаких подлянок ждать не приходится. Однако они все равно настороже. Окружили пахана полукольцом, руки под куртками, глаза настороженно зыркают по сторонам. Из второго джипа осторожно высаживается немолодой худощавый грузин с седой головой и резкими чертами морщинистого лица, это дядя князя гиви ент который хотя и не принадлежит к криминальному миру но пользуется в республике уважением и авторитетом с ним 30-летний сын Томас удачливый бизнесмен активно занимающийся политикой и подающий надежды на этой стезе прибывших демонстрируя максимальное уважение встречает сам черт с чекетом на подхвате он почтительно здоровается с младшим, На его охранников, еще не заработавших себе имен, как и положено, не обращает внимания, зато протягивает руку Гиви, а тот делает вид, что не заметил ее. «Пойдем, младший, гостем будешь», — скрипучим голосом произносит черт. «После разбора гостить буду», — отвечает Шалва. «Предъява тебе серьезная сделано Черт пожимает плечами. Ты меня знаешь, я всегда чистым оставался. Помнишь толковище на ростовской пересылке? — Все помню, — скупо произносит Шалва. — Но порядок ты знаешь. В молчании все, кроме водителей, поднимаются на второй этаж. Гулко отдаются в тишине шаги по деревянной лестнице. В здании нет ни души, ни охранников, ни помощников, ни секретарши. Одна торпеда остается в приемной, остальные заходят в просторный директорский кабинет. На длинном полированном столе стоят бутылки с боржоми и хрустальные стаканы. В торце мест хозяина, черное кресло на колесиках. Шалва осматривается, уверенно проходит вперед и с трудом втискивает свое грузное тело в довольно узкое кресло. За его спиной справа и слева становятся торпеды. Они похожи, как часовые у мавзолея, только один брюнет, а второй рыжий. И карабинов Симонова нет в их руках, хотя под куртками, несомненно, оружие имеется. Подчиняясь жесту разводящего, Гиви и Томас садятся по одну сторону стола, черт и Чикет — по другую. — Давайте сразу к делу, — говорит Шалва, — Слушаю предъяву уважаемого Гиви. «Здесь мой племянник работал, Гурген. Вы его знаете!» Худощавый седой человек заметно волновался и с надеждой обращался к Менешешвили. «Все Гургена знают. Он покрасоваться любил, себя князем называл, но никому ничего плохого не делал. Сам жил, другим давал, хлеб-соль кушал, с друзьями делился. И вдруг Гурген пропал. А этот...» Кентукидзе, не глядя, показал рукой на черта. «Этот вдруг на его месте появился! Рынок забрал, квартиру забрал, дачу забрал, машину забрал! Как это называется?» Томас, перегнувшись через стол, с ненавистью рассматривал черта. Если бы взгляд мог испепелять, оттого бы осталась кучка дымящегося пепла. Шалва внимательно слушал при этом тоже внимательно следил за выражением лица черта. Но оно будто окаменело и не выражало никаких эмоций. «Где Гурген?» — повернувшись к черту, выкрикнул Гиви. Голос усорвался Он налил себе стакан боржоми и жадно выпил. «Отвечай на предъяву, черт, уважаемый!» — сказал Шалва, не отводя испытующего взгляда. — Ответ простой, — спокойно произнес черт. — Играли в карты, я у него все выиграл. И рынок, и квартиру, и машину, и дачу. — А князь уехал куда-то? — Куда уехал? — зловеще спросил Томас. — Какой билет ты ему купил? В какой поезд посадил? — Не знаю, — черт пожал плечами. Я его не провожал. Шалва кивнул. «Ответ твой ясен. Только Гиви о делах сказал. Князь пропал, а ты в его кабинете сидишь. Это всем видно. А ты словами объяснил. Слово любой сказать может, но дело важнее слова. Чем подтвердишь слова? Какими делами? Бумаги есть?» «Свидетели достойные есть?» «Ну, конечно, все есть!» Черт махнул рукой. «Чекет, давай бумаги!» Чекет встал, подошел к сейфу, лязгнул замком, достал папку и, отстранив одного телохранителя, положил перед шалвой. «Вот дарственное на квартиру, вот купчая на рынок, вот дарственное на машину, на дачу...» «Все у нотариуса заверено, как положено!» Томас презрительно скривил губы. «Да я тебе завтра дарственную на Кремль принесу!» Шалва, выпитив нижнюю губу, рассматривал документы. Лицо его выражало сомнение. «Бумаги проверить можно, — наконец сказал он. — Экспертизу закажем, нотариуса спросим. — А свидетели кто?» «Да много свидетелей!» — черт досадливо ударил ладони по столу. Это был сигнал. Тут же негромко хлопнул выстрел. Рыжий часовой, скрючившись, повалился на пол. Дверь в комнату отдыха распахнулась. Оттуда выскочили бубны и носач с ножами. Они набросились на младшего и растерявшегося второго охранника. Замеркали клинки, раздались крики, стоны, брызнули во все стороны горячие брызги. Кресло отъехало, ударилось о стену и перевернулось, тяжелое тело с грохотом упало на паркет. Черт, перегнувшись через стол, вонзил финку в тамазу Томазу, чекет выстрелил в гиви. Опрокидывались стулья, падали тела. Из приемной послышалась приглушенная возня и тут же смолкла. Шарик заглянул и кивнул, мол, все в порядке. Под окнами возилась у джипов засада из цветочных рядов. Все действовали слаженно и точно по плану. Через минуту разбор закончился. На этот раз Шалвемен и Шишвили пришлось обойтись без кавказского стола. Наоборот, он сам и все его сопровождающие, включая водители машин, попали на стол к огромным крысам в изобилии водящимся на городской свалке.